Давид Вейндоланд Руломанд читает Павел Беседин, глава первая, перед пещерой, это было много-много лет тому назад, когда в Германии, среди дикой природы, пещерный человек вел непрерывную, ожесточенную борьбу с хищными зверями, в одно отдаленное время, в летний зной, на освещенной солнцем площадке перед одной из пещер теперешних швабских гор играли на мягкой траве голые, темно-желтые дети. Один из мальчиков ездил верхом на медвежонке, подгоняя его сосновой веткой, а другой тянул животное за шею. Немного подальше, около ручного волка, сидел 14-летний мальчик и гладил зверя по спине, а волк Добродушно лизал ему лицо Среди темно-зеленых игл киса На сером фоне выжженных солнцем скал Играло несколько таких же смуглых мальчиков один из них, забравшись чуть ли не на верхушку дерева Бросался оттуда вперед руками на одну из растущих внизу веток И так, прыгая с ветки на ветку Достигал земли и скрывался в веселым смехом в пещере Через несколько минут дети выбежали из пещеры с прощами в руках. Они подбежали к толстому корявому дубу, росшему против тиса слева от входа в пещеру, и стали метать из прощей круглые камни, собранные в долине, величиной в добрый детский кулак. Целью им служили висевшие на ветвях дуба украшения: огромный череп пещерного медведя с оскаленными зубами, убитый филин, Ястреб, дикая кошка, лисица и много других охотничьих трофеев Почти никто из мальчиков не промахнулся И если случалось, что какой-нибудь камень в досаде стрелявшего жужжа пролетал мимо И падал в долину, кругом раздавался громкий смех Вблизи мальчиков маленькие девочки играли с ручным оленем И их веселый крик слышался со всех сторон Недалеко от детей большой черный ворон и галка важно прохаживались по площадке, собирая камешки, черепки и попадавшиеся кости. У самой пещеры сидели, поджавши ноги, женщины вокруг большой кучи пепла, по которой иногда пробегал красный огонь. Над этой кучей возвышался на четырех столбах простой плетенный навес для защиты от дождя. Лица женщин были желтого цвета с расставленными в кость черными полузакрытыми глазами. Их черные волосы, связанные узлами, висели на спине. Одежда состояла, состояла из оленей шкуры, достигавшей до колен и оставлявшей голыми руки и ноги. У некоторых на коленях лежали грудные дети. Женщины разговаривали странно. Пришептывая, размахивая руками и часто гримасничая. Вдруг они разом замолчали. Даже дети прекратили игру. Все обернулись к старому тису. Там появилась тяжело дышавшая старуха. Она издавала глухие стоны. Наклоненная вперед голова ее была покрыта белыми, как снег, волосами. Не спадавшими, густыми, спутанными, придями почти до земли. Ее морщинистые Коричневые руки опирались на костыли. Сморщенное худое лицо было бледно, подбородок выдавался вперед, а длинные седые брови висели над валившимися почти закрытыми глазами. На плечах старухи висела очень редкая шкура белого волка, что считалось особым отличием. Это была старая пара, прародительница всех собравшихся здесь людей. Медленно, ощупывая костылем каждый камень, она обрела от пещеры к краю скалы. Там она подняла руку по направлению к солнцу и монотонно протяжно забормотала. Женщины и дети поддержали ее, хлопая в ладоши. Это была их вечная молитва. Кончив ее, старуха возвратилась к Тису, опустилась на землю и свесила голову на грудь как будто погрузившись в глубокое раздумье. Оживление вернулось к маленькому населению пещеры. Площадку очистили и все сели в круг. Молодой человек лет 18 принес странный инструмент, состоявший из куска выдолбленного дерева с круглой дырой посередине, затянутой кожей и, обхватив его коленями, стал барабанить ладонями рук, выдерживая короткий отрывистый такт. Другой молодой дикарь стал дуть в дудку, сделанную из полой кости, с просверленными отверстиями, подчиняясь такту барабана. Женщины подхватили хором грустный однообразный мотив. Старуха вторила им, ударяя в ладоши. Из пещеры выскочил веселый мальчик с развивающимися волосами и стал в середину круга. Его короткая меховая куртка была перетянута поясом из веток тополя. Голову обвивал плющ, а за ушами торчали два голубых пера сойки. Он держал лук и несколько стрел. Волк прыгал рядом с ним и, и, и, и бил барабан. Тем быстрее топал ногами молодой танцор. Кончив танец, он одним громадным прыжком вылетел из круга перепрыгнув через головы двух девочек, испуганно согнувшихся перед ним. Волк последовал за ним. «Молодец, Рулалам!» – закричали восторженно дети. После Рулалама начали пляску три девочки в юбочках из перьев и с дубовыми ветками на груди. Вдруг из долины раздался пронзительный свист. Все, все разом точно замерло. Глава вторая. Возвращение с охоты. Айматов, так называли себя обитатели пещеры, что значило люди, охватило волнение, как и у всех дикарей, живущих только охотою. У них постоянно чередовались голод и изобилие, опасности, неудачи с днями, большой добычи и беззаботного веселья. Дикие звери встречались редко около их жилища. И для добывания пищи приходилось предпринимать отдаленные путешествия и с большим трудом тащить добычу домой. Свист возвещал о возвращении домой мужчин, ушедших на охоту несколько дней тому назад. Толпа женщин и детей, за исключением пары, бросилась по широкой извилистой тропинке к ближнему источнику. Источник этот почти круглый год доставлял пещерному человеку воду. Только зимой, когда вода промерзала до дна, ему приходилось довольствоваться каплями, которые просачивались сквозь потолок пещеры. Уже стемнело. С горы нельзя было не только увидеть охотников, но даже услышать их шагов. Толпа женщин и детей останавливалась у источника, стараясь не шуметь, чтобы не привлечь внимание хищных зверей. Этот первобытный народ, слишком привык к постоянным опасностям. И о возможности ежеминутного нападения какого-нибудь свирепого хищника хорошо знали не только женщины, но и маленькие дети. Молча и затаив дыхание, все устремили глаза в лесную чащу, по которой две тропинки вели в долину. Руланман, подвижный как белка и быстрый как олень, не выдержал и громко крикнул Мужчинам Рулаба Это значило Руль, мой отец Руламан Ответил ему снизу мужской голос Когда охотники подошли ближе Дети бросились им навстречу Они столкнулись с ними недалеко от источника Вернувшиеся мужчины Были крепкого и плотного телосложения Одеты в короткие рубашки Без рукавов Из оленей шкуры Затянутые поясами Их жестокие черные волосы выбивались из-под крупных меховых шапок. Руль, предводитель племени, отец руламана, выделялся среди них своей белой волчьей шкурой, которая свободно спускалась его могучих плеч. На безбородых, потемневших от усталости лицах охотников, виднелась и радость свидания с близкими, и затаенная забота. Охотники, несмотря на то, что пять дней искали добычу и прошли через реку Норгу до Мамонтова озера, вернулись почти с пустыми руками. Ни одного молодого оленя или лошади, ни одного молодого теленка буйвола, не говоря уже о мамонте, им не удалось убить. Всю добычу их составлял короб, наполненный щуками, лебедь, гусь да речная выдра. Этой пищи не могло хватить и на один день. Когда охотники подошли к пещере и сообщили старой паре о неблагоприятном исходе охоты, она проворчала несколько слов и разразилась резким насмешливым хохотом. Она радовалась, что ее предсказание сбылось. Женщины быстро раздули огонь и среди общей суеты и жарили рыбу которую разом же и съели, а потом поспешно стали готовить мясо. Перья птиц были тщательно ощипаны, а с выдры были, была снята шкура. Она предназначалась для одежды, для этого ее выставили каменным ножом и натерли салом. После ужина женщины и дети пошли спать, а мужчины остались рассказывать старой паре, а виденных ими у Мамонтова озера замечательных жилищах, недавно выстроенных, но покинутых их обитателями. Айматов удивляло то, что жилища эти сделаны из стволов деревьев, обтесанных так, как нельзя обтесать каменным топором. Неподалеку от, от этих жилищ они нашли лодки, но не выдолбленные и выжженные, как обыкновенно а искусно сколочены из деревьев, разрезанных вдоль по всей длине. Родственная Айматам, живущая неподалеку племя, рассказывала им, что это какой-то народ с белым цветом лица и в мягких одеждах настроил такие странные хижины и лодки. Белые люди жили около озера целый месяц. Убили много мамонтов и, забрав их клыки, а мясо бросив, ушли. Они были приветливыми соседями и подарили им блестящие колеца. Оружием им служили страшные коле с блестящими остриями, такими острыми, что легко пробивали шкуры мамонта и слона. Также блестящие и остры были их стрелы, а их луки стреляли вдвое дальше, чем луки айматов. Но самое необыкновенное – Что у них было, это ножи длинные, величиной с руку, острые и такие блестящие, что в них можно было видеть себя, как в прозрачной воде. Деревья они рубили и тесали такими же, как ножи топорами. Они приручили каких-то животных, вроде волков, которые сторожат их жилище и лают, когда подходит чужой. Эти люди обещали вернуться осенью и привести с собой жен и детей. Внимательно слушавшая старуха неожиданно крикнула «Горе! Горе нам! Это белые калаты, кельты, племена, обитавшие в Западной Европе, из той стороны, где восходит солнце. Мой отец встретил их раз, и они подарили ему блестящий нож из солнечного камня. Но отец ненавидел и боялся их, так как они убивали и ели своих врагов. Они называли себя сынами солнца, а айматов сынами земли. И это правда. Калаты не боятся смотреть на солнце, а эйматам оно ослепляет глаза. Калаты не знают голода. Они питаются зернами, которые растят летом. Зимой они сидят дома у огней, едят и спят. Горе нам, если они придут в нашу страну. Они будут есть все. И наших детей, и наших оленей, и наших лошадей, и наших медведей. А нам останется голодать и служить им или умереть. Наступила беззвездная ночь. Уныние охватило мужчин. Они молча встали и один за одним ушли в темную пещеру. Под деревом осталась одна старуха, что-то бормотавшая в полусне. Над ней на суку сидел черный ворон, Услыша чей-то шорох, он проснулся, закаркал, захлопал крыльями и снова замолк. Все погрузилось в сон. Глава третья. В пещере Гулька. С восходом солнца в Тульке, так звали Айматы, свою пещеру, началось оживление. Там жило шесть взрослых мужчин сыновей одного отца. У каждого из них было по несколько жен и детей. Так что в пещере помещалось до 50 душ. Вход в пещеру был на северо-западном склоне Крутой горы, около ее вершины, под нависшей скалой. Это было небольшое отверстие, заложенное громадным обломком скалы. За обломком шел узкий и высокий проход с несколькими сужениями. Проход поворачивал сначала направо, потом налево, а затем неожиданно расширялся образуя большой зал, где было совершенно темно. Здесь жители пещеры находили приют от холода и непогоды. Пол этой части пещеры был выложен природой известняком. Разбросанные обломки скал служили айматом, столами и скамейками. Температура здесь была одинакова и зимой, и летом. Так что неприхотливые обитатели только обходились без печей. На высоте 30 футов от пола свод зала был украшен природой столотиктовыми отложениями. Выступы скал, естественно, разделяли пещеру на, на комнаты, удобные для каждой отдельной семьи племени. В конце зала опять сужался в проход, который, делая прямой угол, приводил во второй маленький грот. Здесь айматы устроили настоящий склад оленьих рогов, длинных трубчатых костей, лошадей и пещерных медведей, мамонтовых зубов, кремниевых камней разной величины и дерева для выделки оружия. Связанные виноградной лозой, заменяющей арматом веревки, висели на потолке стволы тополей, тисов, дубов, черного и белого терновника. Дальше пещера еще раз сужалась, Открывая вход в третью ее часть, где хранились ясные припасы на случай голодовок и на зиму. Сюда, в это прохладное место, не могли проникнуть ни мухи, ни другие насекомые, портящие мясо. Запасы дичи висели на поперечных жердях с деревянными крючьями. В углублениях стен стояли красные, толстые, похожие на блюдца, сосуды, сделанные из глины и песка, И обожженные на огне в них хранился жир убитых животных сушеные ягоды орехи плоды древесная кора травы коренья сушеные грибы лишаи лишаи очень ценились айматами их растирали в муку приготовляли из нее тесто и поджаривали его в растопленном жиру еще один и последний проход вел в грот где постоянно просачивалась вода. Для сбора ее на полу грота был искусно вырублен бассейн и капли воды, падая в него, с однообразным шумом, который был слышен даже снаружи пещеры. Слева от последней комнаты спускался на запад крутой обрыв из красной мягкой глины. Здесь валялась разбитая посуда, кости зверей, остатки пищи. Словом, все отбросы хозяйства – Но нигде не чувствовалась так заботливая рука хозяев, как в жилой части пещеры. Повсюду по стенам были вбиты деревянные колышки и крючья на которых висели луки, сплетенные из лыка, колчаны, каменные топоры, копья, деревянные дубины и длинные челюсти пещерного медведя, привязанные ремнем к деревянной рукоятки. На других колышках висела одежда из звериных шкур. Посредством натирания жиром и мозгами зверей айматы умели делать их мягкими, гибкими и непроницаемыми для дождя. Другие шкуры, особенно медвежьи, устилали пол пещеры у стен и служили постелями. В углублениях стен айматы с гордостью хранили драгоценности пещерного хозяйства. Разные кремниевые орудия, Наконечники для копий стрел, ножи и пилы, топоры для рубки деревьев и боевых схваток. Много терпения, труда и ловкости требовалось для выделки оружия из этого первобытного материала. Кремень был очень хрупок и добывался из громадных глыб. Айматы не только умели обтачивать кремниевые изделия, но и шлифовать их. Кроме кремня для орудий употребляли рог кость и дерево. Из дерева выделывалась прач, дубины, стрелы. Айматы не забывали и, об, и, и об, об украшениях. На стенах их жилища висели ожерелья из блестящих звериных зубов, нанизанных на кожаные ремни. Особо ценились у них рисцы лошади, будто бы дававшие человеку быстроту лошадиных ног. Зубы северных оленей были более обыкновенным украшением. Зато во всей пещере не было и следа металлов, ни меди, ни бронзы, ни железа. Обитатели ее не знали об их существовании, не умели ни находить, ни обрабатывать их. Для освещения айматы пользовались лучиной, вставляемой между двумя большими тяжелыми камнями Такая лучина день и ночь горела посередине пещеры. Она скудно озаряла внутренность жилища Айматов, нередко тонущего в густых столб... столбах дыма. Дым мог выходить только через вход в пещеру. Летом многочисленная семья целые дни проводила на открытом воздухе, пользуясь пещерой только для ночлега. Зимой, напротив, они нередко По неделям не показывались из своего убежища, толпились у огня вместе с прирученными животными. В такое время пещера представляла особо интересное зрелище. У огня сидит группа женщин и сшивает оленями, жилами, продетыми в толстые кремниевые или костяные иглы, звериные шкуры и разглаживает швы плоским камнем. Кое-кто из девушек усердно смазывает свои длинные черные волосы мозгами из костей северного оленя и расчесывает их грибнями из дубового дерева. Шумная толпа ребятишек катается по мягким медвежьим шкурам вместе с ручными животными, и пещера оглашается звонким хохотом и добродушным рычанием. В отдалении мужчины рассказывают друг другу свои охотничьи похождения, обтачивают металлические копия, строгают стрелы или скребут рог. Старая пара занимает старших детей историями из древних времен и страшными фантастическими сказками. Кроме сказок и историй, старуха знает, как надо лечить разные болезни, как варить клей из наростов на дубах и яблонях, Смазавши этим клеем стволы и сучья деревьев, можно поймать много маленьких птичек, которые вязнут в клею. Она знает, как надо из дикой виноградной лозы, конских волос и ремней делать сети, капканы для ловли животных. Она знает, как надо ловить ядовитых змей. Много чего знает старая пара. Глава 4. Первая охота руламана. На следующий же день, вечером, охотники стали держать совет, куда отправиться теперь за добычей. Вблизи пещеры нельзя было найти никакой дичи. Но подальше в горах встречались еще стада северных оленей и диких лошадей. А в густом лесу, покрывавшем склоны гор, попадались в одиночку благородная олень и дикая свинья. Мужчины, Приходившиеся паре внуками относились к ней с большим уважением. Сколько ей было лет, никто не знал. Во всяком случае, больше ста. Благодаря ее жизненному опыту и многочисленным знаниям, ее считали почти каким-то высшим существом. Паре предстояло принять решение и указать место для охоты. Она долго молча думала, потом подняла голову и проговорила «Кадда». Это значило «северные олени». Вопрос был таким образом решен. Выступить в дорогу охотники согласились этой же ночью. Руламан позвал куль сына «Я возьму тебя с собой». Мальчик был в восторге. К заходу солнца Руламан первым явился на площадку перед пещерой со своим охотничьим вооружением. Старая пара обрадовалась своему любимому правну. «Ты не вернешься с пустыми руками», – предсказала она ему. «Ты всегда приносил мне жирного снегиря или щура. Теперь принеси что-нибудь побольше». Свист начальника дал знать, что пора двинуться в путь. Старуха замахала вслед уходившим людям клюкой и крикнула пронзительно. «Отомстите за смерть моего сына и принесите мне голову Бурии". Когда пещерный лев или буря, как называли айматы это чудовище, утащил в свою берлогу ее сына, отца шестерых мужей, живших в тульке, с тех пор прошло уже 30 лет, но пара по-прежнему всякий раз кричала о мщении. Впереди маленького отряда, состоявшего из шести взрослых мужчин и троих юношей, шел их предводитель, руль. Каждый охотник был вооружен луком со стрелами, копьем и каменным топором. Копье и топор Руля, как вождя, отличались от остальных более тщательной резьбой и окраской. Как начальник он носил на плечах белую шкуру волка. Руломан, как сын начальника, носил такую же почетную одежду. На ногах у охотников были сандалии из звериных шкур, крепко привязанные к икрам. Накидки из звериных шкур были тоже привязаны к плечам ремнями и веревками из виноградной лозы. У юношей не было копий. Копье Аймат мог получить по обычаю только после того, как убьет пещерного медведя. Кроме копий, кроме копий лука со стрелами и топора, охотники имели при себе мешок с кремниевыми ножами и с другими охотничьими принадлежностями. Выйдя из леса, руль определил направление ветра. Для этого он положил палец в рот и затем поднял его кверху. Палец быстро высох со стороны юга. Это означало, будет южный ветер, что было очень благоприятно для охоты. Целый час шли охотники по жестокой короткой траве, ступая по следам друг друга, как это делают многие хищные звери, отправляясь на добычу. Дорогу находили по известным приметам – деревьям, кустарникам. К ореховым и можжевеловым зарослям айматы подходили с опаской. Они хорошо знали, что за такими кустами нередко прячется пещерный медведь или пещерный лев, чтобы одним прыжком броситься на неосторожного охотника. Кругом царила мертвая тишина. Вдруг с одного из кустов спорхнула большая черная птица – кабела. Кабелло вскрикнул руламан и спустил стрелу. Громадный тетерев с пробитой каменным острием грудью упал к ногам мальчика. Отец строго посмотрел на сына. «Никогда не стреляй без моего позволения и не кричи на охоте!» – сказал он. Руль отрезал птицу голову и протянул ее мальчику. «Пей!» – предложил он. Руломан с радостью припал к горлу птицы и жадными глотками стал пить теплую кровь. Они пошли дальше, связав тетер его ноги и перекинув его за плечо. Руль был прав. Делая строгий выговор сыну, не прошли они и двадцати шагов, как послышался легкий треск, топот быстрых ног. «Кадда!» – прошептали охотники, видя несколько темных теней, поспешно убегающих от них. Руломан, ты испортил нам охоту, с досадой сказал руль. Забрез жил день. Они не встречали больше ни северного оленя, ни лошади. У опушки леса предводитель воткнул землю свое копье, в знак привала. Юноши сбегали в лес за хворостом и устроили костер. Один из мужчин просверлил ямку в сухом пне дерева и стал быстро вертеть в ней деревянным колом. Скоро от трения в ямке появился дым, потом пламя. В него подбросили прутья, и костер весело затрещал. Общипанного тетерева насадили на деревянную палку и, медленно поворачивая его над огнем, и жарили, и съели. Занималась заря. Не имея ни собаки, ни прирученной лошади, ни ружей, первобытный человек не мог охотиться днем. Он мог только тихо подкрадываться ночью к мирно пасущемуся стаду. Пришлось охотиться на удачу в ожидании темноты. Глава пятая. Битва с пещерным львом. Охотники свернули в чаще густого леса. Подойдя к могучему стволу лиственницы, руль сказал. Вот дерево бурие, руломан. Видишь эту длинную глубокую впадину? Тут точит свои когти буря в продолжении многих-многих лет. А вон лежит убитая им еще недавно и обглоданная корова. Будем осторожны. У бури сила ста мужчин. Когда они вышли из полумрака хвойного леса на прогалину, где протекал избегавший вниз в ущелье ручей, совсем рассвело. Руль разом остановился у ручья. На влажной отрасли траве лежал растерзанный и окровавленный труп лошади. Буря тихо и боязливо прошептали охотники. Они поняли, что страшный пещерный лев где-то близко. Будь это пещерный медведь, он утащил бы добычу в свою берлогу. Сердце руламана забилось от волнения и радости. Ему страстно захотелось принять участие в сражении. Рука его невольно сжимала рукоятку топора. Охотники внимательно разглядывали следы чудовища. Очевидно, лев ушел в ущелье. На сыром берегу ручья ясно отпечатались его следы, круглые, большие, около фута в диаметре. Он напился и наелся. Теперь спит, прошептал руль. Наконец-то мы нашли убийцу нашего отца. Вспомните слова пары. Идем к нему. Почти ползком, как кошка, Побежал он по следам зверя. За ним последовали трое мужчин и Руламан. Остальные побоялись идти. Руль с презрением обернулся к ним, но все же приказал сыну остаться с ними. Руламан, нехотя, повиновался и влез вместе с оставшимися на высокую ветку ближнего дерева. Мальчик не сводил блестящих глаз с темного ущелья, в котором исчезли четверо охотников. Сердце его замирало. Вдруг громкий звериный рев потряс лесную чащу. За ним послышался раздирающий душу крик человека. Руламан с быстротою молнии соскользнул с дерева и побежал к ущелью, сжимая в руках каменный топор и лук. «Руламан! Руламан!» – старались остановить его товарища, но он исчез из глаз. Руламан! Не успел еще сбежать по скалистому склону ущелья, как из него выбежали двое спутников руля с криками «Назад! Назад! Буря!». Но руламан не слышал их и бежал дальше. Вдруг он остановился. Прямо перед ним у подножия высокой скалы стояло чудовище. Тело зверя было все утыкано стрелами, а между передними лапами лежал человек. В глазах руламана потемнело. Он узнал отца. В несколько прыжков он достиг бурии. Ударяя хвостом по бокам свирепый, хищник стоял, бешено устремив горящие глаза на сидевшего над ним на дереве третьего спутника. И брата руля, репа, отец, закричал в отчаянии руломан и изо всей силы ударил зверя в висок, до которого едва мог достать. Лев зарычал, тряхнул косматой головой, поднял лапу, чтобы отмахнуться от мальчика, как от мухи. Руламан избежал удара, быстро перебежав на другую сторону. Животное обернулось к нему, и этим движением освободило руля. В мгновение ока руль вскочил окровавленный, с разорванным плечом, прыгнул в сторону и, схватив сына, скрылся с ним в кустарнике. Сидевший на дереве спустил в это время стрелу которая серьезно ранила зверя, шею. Животное страшно зарычало и задрожало всем телом. Поток крови хлынул из его пасти, и оно скрипением упало на колени. Судорожно, перевернувшись, три раза зверь покатился по склону ущелья, увлекая по дороге камни и сучья. Охотник, пустивший последнюю стрелу, свез с дерева и подбежал к льву. Некоторое время лев неподвижно лежал у самого ручья, окрашивая его воду кровью. Потом он сделал страшное усилие и встал на передние лапы. Сел, поглядел на скалу, где находился вход в его берлогу. И, не обращая больше внимания на людей, исчез в темноте пещеры. Стрелы и копья были все выпущены. Руль лежал тяжело раненый на земле. Не оставалось ничего другого, как уйти в надежде найти позже льва мертвым или окончательно добить его. Охотники повели бледного, как смерть, руля туда, где ждали их оставшиеся у растерзанной лошади товарищи. Руль едва добрался до верха. Так он ослаб от потери крови и сейчас же упал на траву, закрыв глаза. Руламан с криком отчаяния опустился перед ним на колени. Он думал, что отец уже умирает. Его успокоили, сказав, что руль просто спит. Братья тщательно обмыли пять глубоких ран на его груди и плече. Чтобы остановить кровь, они приложили к ранам грибной труд и перевязали их листьями. Потом уложили бесчувственное тело предводителя на постель из мха. Руламан, утомленный волнением, уснул рядом с отцом. Мужчины стали совещаться, как им пойти быть дальше. Уйти, бросив такую прекрасную добычу, как буря, было жалко. Да и нести на руках раненого было тоже нелегко. Дома оставались одни лишь женщины и дети. Ждать помощи от них невозможно. Мы должны послать Кангека в пещеру Гука, сказал Репа. Он один только может вылечить брата и прислать своих людей. Я сам пойду и приведу их. Но другие стали спорить, если руль выбыл из рядов, то репа теперь должен быть их предводителем и остаться с ними. Решили бросить жребий. Вытянувший жребий, не говоря ни слова, поднялся и исчез по направлению к северу. Глава шестая. Ангека и пещера Гука. Недалеко от Тульки лежала другая пещера. Она не была так тепла и суха, как пещера Руля. В ней царил такой мрак, что без факела нельзя было ступить и шагу. Со стены потолка капала и струилась вода, наполняя воздух таинственным журчанием и шепотом. В одном месте из стены низвергался целый ручей, который вливался в глубине пещеры в тихое озеро, вечно окутанное мглою. Через озеро было перекинуто несколько стволов деревьев в виде моста. По ним смел переходить только предводитель племени, жившего в этой пещере, Ангека. Племя верило, что в глубине пещеры живут подземные духи, входить в сношение с которыми может только их глава, старый Ангека. Ангека был очень умен и хитер. Само имя Ангека значила врач, чародей. Все боялись его и подчинялись ему. Пещеру называли Гука, что значит жилище филина. И правда, в пещере гнездилось множество филинов. Айматы считали их священными, веря, что в них переселяются духи злых начальников, которые могут жестоко мстить своим обидчикам. Ангека заботился о птицах и приказывал вешать для них мясо животных, которых айматы не употребляли в пищу. Заунывные крики филина оглашали ночью окрестности, отгоняя от пещеры других птиц. Одни только вороны вступали нередко в борьбу с фиринами из-за висевших у пещеры туш мяса. Ангека любил сидя у входа, смотреть на эту борьбу. У старого вождя был, был свой любимец. Он добыл его 10 лет тому назад маленьким птенцом и вырастил из него громадную великолепную птицу. Филин платил своему хозяину необыкновенной привязанностью. По одному слову Ангека, Птица слетала к нему на плечо, а когда Ангека спрашивал, как зовут его, птица отвечала тихим голосом «Шугу! Шугу!». Она не покидала хозяина и вне дома. Один из людей племени носил ее на руке рядом с Ангеком. Обитатели Гуки занимали только широкое и освещенное со стороны входа преддверие. В темную, сырую залу Они пробирались только с суровой землей.